Пока Квентин следил за этой странной фигурой, полной любопытства и сострадания, ибо каждый взгляд и движение принцессы взывали к сочувствию, дверь на противоположном конце зала тоже отворилась, и из нее вышли еще две дамы. Одна из них была та самая молодая девушка, которая прислуживала Людовику во время памятного для Квентина завтрака в гостинице «Лилия», Теперь таинственная и прекрасная нимфа с шарфом и лютней, эта знатная и богатая наследница графства, какой считал ее Дорвард, произвела на него в десять раз более сильное впечатление, чем тогда, когда он считал ее дочерью простого трактирщика, прислуживавшей богатому самодуру-торгашу. Юноша с удивлением спрашивал себя, «Как это он сразу не отгадал ее настоящего звания?» А между тем она была одета почти так же просто, как и в первый раз, когда он ее увидел. На ней было траурное платье безо всяких украшений, а на голове длинная креповая вуаль, откинутая назад и оставлявшая открытым ее лицо. Но теперь, когда Квентин знал, кто она, ее прекрасный образ получил в его глазах новое обаяние, ее осанка и поступь, Какое-то особенное достоинство, которого он не замечал раньше, а правильные черты, нежный румянец и блестящие глаза — выражение благородства, еще более возвышавшее их красоту. Даже под страхом смертной казни Дорвард, кажется, не устоял бы против искушения воздать этой красавице и спутнице такие же почести, какие он только что оказал принцессе крови. Обе дамы приняли его приветствие как женщины, привыкшие к почету, и в ответ учтиво наклонили головы, но Квентину показалось, впрочем, вероятно, это была лишь игра его юного воображения, что молодая леди слегка покраснела и потупилась, отвечая на его военный салют. Это смущение можно было объяснить только тем, что она узнала смелого незнакомца, своего соседа по башенке в гостинице Лирия, Но было ли оно вызвано досадой, этого Квентин никак не мог решить. Спутница молодой графини, одетая также в глубокий траур, была в тех летах, когда женщина больше всего заботится о сохранении своей увядающей красоты. Впрочем, и теперь еще можно было заметить, что когда-то она была очень хороша собой. Ее манера держаться доказывала, что она не только помнила о своих прежних победах, но и не оставила надежды одерживать новые. Она была высока и стройна и держалась немного высокомерно. Ответив снисходительной улыбкой на приветствие Дорварда, она наклонилась и что-то шепнула на ухо своей спутницы, а та повернулась в сторону часового, как будто за тем, чтобы проверить сказанное, но отвечала старшей даме, не поднимая глаз. Квентину показалось, что замечание было весьма лестно для него, и сердце его радостно забилось, уж не знаю почему, когда он увидел, что молодая графиня ответила, даже не потрудившись убедиться в его правильности. «Быть может, — подумал он, — что между ним и молодой девушкой возникнет та таинственная связь, которая придает особенное значение каждой незначительной мелочи». Впрочем, ему некогда было долго раздумывать об этом, так как в следующую минуту все его внимание было поглощено встречей двух дам с принцессой Жанной. Когда они вошли, принцесса остановилась и ждала их приближения, сознавая, быть может, что идти вперед ей не подобает, а так как, отвечая на их поклон, она была смущена, то старшая дама, не зная, с кем она говорит, обратилась к ней с тоном, как будто оказывала ей большую честь. «Я очень рада, сударыня», — начала она с улыбкой, желая ободрить робкую незнакомку, «что нам разрешено пользоваться обществом особо нашего пола, и притом такой достойной дамой, какой вы мне кажетесь. До сих пор, надо сознаться, мы с племянницей не могли похвастать особенным радушием короля Людовика по отношению к нам». «Что ты, моя милая, нечего дергать меня за рукав. Я вижу по глазам этой молодой особой, что она сочувствует нашему положению. Верите ли, сударыня, с тех пор, как мы здесь, с нами обходятся не лучше, чем с пленницами?» После всех настоятельных приглашений и советов верится покровительству Франции, его величество сперва поместил нас в какой-то дрянной гостинице, а теперь отвел нам угол в этой старой руине, откуда нам разрешается выползать только с закатом солнца точно мы совы или летучие мыши, появление которых при дневном свете считается дурной приметой. «Очень сожалею», — сказала принцесса, еще более смущенный оборотом, который начинал принимать разговор — «Очень сожалею, что мы не смогли воспринять соответственно вашему достоинству. Надеюсь, по крайней мере, что ваша племянница чувствует себя здесь не так плохо». «Гораздо, «Гораздо лучше, чем могу выразить», — ответила молодая графиня. «Я искала лишь безопасности, а нашла еще и уединение. Затворничество нашего первого места пребывания и здешняя еще более уединенная жизнь увеличивают в моих глазах милость» которую оказывает король нам, бедным беглянкам. «Замолчи, глупая девочка!» — перебила ее старшая дама. «Дай мне отвести душу, благо мы здесь наедине с этой молодой особой. Я говорю наедине, потому что не принимаю в расчет этого молоденького красавца часового, который похож скорее на статую, чем на живое существо, и вряд ли владеет языком, по крайней мере, нашим языком цивилизованным. Итак, повторяю... Раз уж мы одни с этой дамой, я должна и высказать, что я сожалею, предпринявшая эту поездку во Францию. Я ожидала великолепного приема, турниров, каруселей, зрелищ и празднеств, а вместо того попала чуть ли не в тюрьму. Вместо блестящего общества король познакомил нас с каким-то бродягой-цыганом, через которого мы должны были вести переписку с нашими друзьями во Фландрии. «Быть может, — добавила она, — Король желает по политическим соображениям продержать нас здесь до конца наших дней, чтобы захватить наше владение, когда вместе с нами угаснет древний род Декруа. Герцог Бургундский не был так жесток. Он все-таки предлагал моей племяннице мужа, хоть и очень плохого». «По-моему, уж лучше постричься в не чем выйти за злодея», — сказала принцесса, улучив минуту, чтобы вставить слово. «Во всяком случае не мешало бы дать нам возможность выбирать, сударыня», — ответила разгневанная дама. «Видит Бог, что если я о чем их хлопочу, так только о племяннице, только о ней. Сама я давно уже оставила всякую мысль о замужестве. Вы улыбаетесь?» «Нет, но, хренусь вам, это правда. Однако это ничуть не извиняет короля». Все его поступки, да, впрочем, и сам он, напоминают скорее старика Мишо, генского менялу, чем преемника Карла Великого. «Замолчите», — сказала принцесса, и в голосе ее послышалась строгая нотка. «Помните, что вы говорите о моем отце». «О, «О вашем отце?» — воскликнула в изумлении бургундка. «Да, о моем отце», — повторила принцесса с достоинством. «Я Жанна Французская». «Но не пугайтесь, сударыня», — продолжала она со своей обычной мягкостью, «я знаю, вы не хотели меня оскорбить, и я не сержусь. Располагайте мной и моим влиянием. Я сделаю все, чтобы облегчить изгнание вам и этой милой молодой особе. К сожалению, я могу сделать для вас очень немного, но предлагаю свои услуги от чистого сердца». Графиня Амелина де Круа, так звали пожилую даму, ответила глубоким, почтительным поклоном на милостивое обещание принцессы. Недарма она столько лет прожила при дворе и в совершенстве изучила придворные обычаи. Она твердо соблюдала правила, которому следуют придворные всех времен, судить и рядить, не стесняясь в частной беседе о пороках и промахах своего государя, о нанесенных им оскорблениях и обидах, но никогда не заикаться об этом в присутствии самого короля и или членов его семьи.